Глава 16 Фукуока. Уважаемые ваше высочество и владыка! Твари полезли из самого моря!» Вытягивается в струнку адъютант Ричарда. Волосы взъерошены, лоб покрылся испариной, на плече олеют брызги крови. «Морской порт подвергся атаке. Число противника не поддается счету. Сотни и сотни вылезают на пристань. Мой выставили заслон, но он долго не продержится». «Верно!» — вскидывается синеволосый принц. «Нужна решительная контратака, иначе потеряем людей в заслоне!» Другие принцы погружаются в задумчивое молчание. Мы заняли под штаб-квартиру здания филиала морского министерства Фукуока. Окна выходят прямо на залив. Морская гладь неспокойна, мощные волны накатывают на волнорезы. Возможно, глубины таят тысячи и тысячи монстров с нижних миров». Я пока молчу. Со мной, как и в прошлый раз, пришла Лиза. Жена стоит за спиной совсем близко, так что я ощущаю тепло ее тела. Также в конференц-зале для передачи приказов полевым генералам присутствуют десятки адъютантов, в том числе Витя Долгоногий. Ну и советники-генералы тоже здесь, куда уж без них. Принцы сами по себе мало что понимают в войне, поэтому им нужны няньки. «Зачем заслон из людей?» Резко спрашивает дочанин Густов. «Отправьте пуды! Свар! У вас же с собой не одна сотня пушкоходов!» Застройка сразу за портом плотная. Твари уже прорвались в город. Спокойно отвечаем Пушкоходам негде развернуться. Они не предназначены для боев в переулках. «Зачем вступать в бой?» — вскидывается Ингвальд. «Обрушьте артиллерию! Те же самые осколки крови сожгут все в сотни километров!» Какая поразительная осведомленность о наших боеприпасах. Только логики у принца от этого не прибавилось. Сожгут, соглашаюсь, вместе с людьми. Жилые дома примыкают слишком близко к порту. Мы не можем пожертвовать тысячами гражданских. Тогда надо их эвакуировать. Испанец Родриго поворачивается к Радгару. «Вы послали задаймё князем Фукуоке? Почему он не принимает участие в Совете? На его город напали!» Даймё не ответил на наш призыв. Морщится норвежский принц. По слухам, он с самого вторжения не принимает участия в официальных встречах и собраниях. Просто пропал с людских глаз. Это уже настораживает. Ведь твари опять кто-то призвал. И, судя по всему, этот кто-то имеет полный доступ в порт, чтобы охрана не задавала ему вопросов и не мешала провести сложный обряд призыва. «Где Даймё?» Коротко спрашиваю. «Заперся в своей резиденции с десятком жен и наложниц», скасив на меня взгляд, отвечает Радгар. «Акура, выясни». Тихо шепчу, повернувшись в сторону, так, чтобы принцы не видели шевеления моих губ. «Будет исполнено, милорд». Хриплый шепоток ласкает слух. Моя тень на полу чуть колеблется и принимает спокойное состояние. К демонам даймё!» опять кричит густов «Я все не пойму. Зачем нам лично сражаться с тварями? Нужно обходиться меньшими потерями». «Предлагаете бомбить пожилым кварталам?» а раздраженно спрашивает Гунай. «Мой отец впустил ваши войска в страну, чтобы спасти Японию, а не уничтожить ее». «Так эвакуируйте жителей!» Раздражается еще больше датчанин. «И никто не будет разбомблен. Только пустые дома. В чем проблема?» «Куда эвакуировать?» – спрашивает японец. «Фукуока, свыше полутора миллиона жителей. Едва мы вывезем их за черту города, со всех сторон равнины сбегутся твари. Людей просто-напросто сожрут. Они не успеют добраться до Аиты». «Охрана защитит их», — неуверенно произносит густов На эту глупость Гуная уже ничего не отвечает. Японцу и так тяжело сдерживаться, поэтому решил замолчать, пока не наговорил лишнего, и это не привело к дуэли. «Мы не сможем дать достойную охрану миллионам передвиженцев», мягко произносит Жозефина. «А если и выделим столько рот, то сами останемся без солдат. Они могут понадобиться сейчас в фукуоке в борьбе с тварями». «Пуды русских!» — вякает дачанин, «По вашей задумке, в это время пуды должны обстреливать порт и прилежащие кварталы», с огромной терпеливостью произносит француженка. Густав, наконец, затыкается. Все это время я молчал, слушая перепалку принцев. Насколько же эти горе-командиры невежественны. Спорят, спорят, а главное, не выяснили. «Что за твари?» — спрашиваю я адъютанта. «Кракенджоры, владыка. Это спортовидные твари со множеством щупалец. А еще они плюются кислотой, но это не самое страшное». Адъютант судорожно сглатывает. «Твари испускают мутный газ, а трава, понятно». Доспехы и укрепления живые позволяют перенести яд. Демоники тоже не жалуются. Регенка спасает, видимо. Но эта зеленая марева заполнила уже весь порт и перетекает на кварталы. Туман плотный и теплый. Высокочастотные ракеты бесполезны. Индикаторы не фиксируют цели. Да и с дальнобойными техниками велик риск промахнуться. Остается только рукопашка. «Дьявол!» — сплевывает Густав. Надо устроить артиллерийский обстрел. Плевать уже на горожан. Но его никто не слушает. Особенно Гунай пытается не обращать внимания. Потому что иначе придется вызывать дачанина на поединок, а сейчас на это нет времени. Есть еще что добавить? спрашивает Ричард британца. Да, Ваше Высочество. Адъютант вздыхает. Солдаты на передовой дезориентированы и напуганы. Вокруг лишь туман и твари. Психологическая нагрузка очень высокая. Я бы сказал, невыносимое. И командование тоже не видит ситуацию на фронте. Камеры ничего не видят, дроны в небе, видят лишь большое зеленое пятно, захватившее полгорода. Он замолкает, а принцы переглядываются. Радгар пытается взять слово. «Я думаю, все на крышу!» Прерываю норвежца и поднимаю со стула. Лиза кивает с пониманием, но это не понимают скандинавы. «На крышу? Это еще зачем?» Спрашивает Радгар. «Потому что твои солдаты одиноки, принц». Не замедляя шага, двигаюсь к выходу из зала. «Покажи им, что ты рядом, что ты не бросил их. Кроме того, здесь мы слепы. Дроны бесполезны, камера на передовой видит лишь туман. У моей жены есть несколько зрительных фракталов. Думаю, с крыши мы сможем рассмотреть ситуацию на передовой». Реакция остальных не заставляет себя ждать. «Разумно!» — кивает Гуна и, поднявшись, следует за мной с Лизой. «В этом есть смысл!» — соглашается Родриго, отодвигая стул от стола. «Да, у меня тоже есть зрительные демоники!» — кивает Жозефина. «Я вызову их на крышу!» «Говорил же, что главнокомандующим надо делать свара!» — фыркает Ричард, уже шагающий на выход. Но есть и не несогласные. «Да вы с ума сошли!» — кричит Густав. «На крыше! Нас всех положат одним артобстрелом!» «У чудовищ нет артиллерии!» Презрительно бросает от дверей Ричард и демонстрирует вспыхнувшие громовые когти. «Да и я собью любую ракету! Не бойся, густов В случае чего я защищу тебя!» Усмехнувшись, британский принц покидает зал. «Мы с Лизой уже поднимаемся по лестнице. За мной следуют все, кроме скандинавов. Но вскоре они присоединяются. Может, и разумели моим доводом, А может, не захотели прослыть трусами. На крыше я подхожу к парапетам и оглядываю зеленый туман, полностью застеливший набережную и сооружение порта. Шлюзы, эллинги, доки, все погрязло в зеленке. Часть Марева уже перекинулась на городские кварталы. Оттуда доносятся гром выстрелов, человеческие крики и животные вопли. Лиза, что ты видишь? Голубые глаза моей супруги подергиваются лиловой пеленой. «Тысячи кракенжоров!» — сообщает девушка, повернув голову в сторону. «Заслоны не справляются. Слишком мало солдат». «Отправляйте подкрепление!» — оборачиваясь к принцам. «Здесь не просто вылазка тварей, а настоящее наступление!» Принцы и принцессы слушаются, даже скандинавы. Что удивительно, Густав помалкивает. Видимо, остерегается привлечь громкими криками ракетам свою голову, откуда бы она ни взялась. Я же стою в центре площадки. Мысли погружаются в анреалиум, уши обжигают противные причитания монстров. Они все зовут меня к себе. Они все на что-то надеются. Есть ли у них шанс? Не знаю. Эти существа древние, а значит, должны быть мудрыми, но буду думать, что нет. По-другому нельзя. Уверенность должна быть непоколебима. Только так можно победить». Я принимаю огненное копье из мощных рук царя огня. Огромный бог ничего не говорит, лишь смотрит по-доброму, даже по-отечески. Реальность накатывает резко. Принцы и принцессы смотрят на меня во все глаза, точнее, на копье царя огня, что я держу. Оно напоминает молнию громовых когтей, только багровую. Вместо электрических разрядов вокруг огненного древка кружатся языки пламени. Ченга и Жозефина подходят ближе, будто мотыльки, тянущиеся к горящему дереву. Только что руки не протягивают, но коленки заметно подрагивают. Лиза смотрит на меня с восхищением, как и гунай. Ричард опять громовым когтем ковыряет себе ухо. Скандинавы не на шутку встревожены. — Что это за артефакт? — хрипит Радгар, потерявший голос от шока. — Артефакт? — усмехается Лиза. — Это сила бога. Поудобнее беру божественное оружие и со всей силы вонзаю в бетон под ногами. В ту же секунду из копья выстреливает столб золотого пламени. Кипящее золото возносится к звездам, огонь не перестает струиться. — Оно не погаснет? — задрав голову, спрашивает Жозефина. Кажется, что гигантская колонна из пожара слегка покачивается из-за высотных ветров. — Не погаснет, — отвечаю. Теперь все солдаты видят столб огня и понимают, что не одни. Они понимают, тыл надежен. Они будут держаться до последнего. Я строго смотрю на скандинавов. Все отправили подкрепление. Да, выдыхает Радгар. Почти все сражаются. Лиза, как идет сражение, оборачиваюсь к жене. Она же не отрывает глаз от фронта. Подкрепление не сильно помогло. Трагедия звучит в ее голосе. У тварей тоже свое подкрепление. Кракенжоры валами поднимаются прямо из моря и сразу же бросаются в бой. Я оборачиваюсь к адъютантам, ответственным за исполнение приказов командования. Приказ первому батальону пудов — открыть обстрел моря. Набережную не трогать, накрывать только море. Боеприпасы — осколки крови. Будет исполнено. Адъютанты хватаются за рации, чтобы передать приказ мотострелковым командирам. Радгар открывает было рот, но тут же затыкается, наткнувшись на мой взгляд. Норвежец не слабо бледнеет. Неудивительно. Глаза мои говорят «Будешь выеживаться, выкину за парапет». Бросив взгляд на огненный столб, принц разумно решает не мериться со мной силами. Следующие пять минут мы смотрим, как морскую гладь покрывают золотые грибы взрывов. 19-миллиметровые снаряды разукрашивают карандашами небо, а потом вспучивают водные глубины под пристанями. Взрывоопасный синтетический газ вспахивает море, как огромные грабли грядку. Враги больше не пребывают, мой супруг, отчитывается Лиза. Солдаты отбиваются с новой силой. Видимо, они все же видят столб сквозь завесу тумана. Это их воодушевило. Удивительно. Выдыхает Жозефина, восхищенно округлив глазки. Человек тысячи талантов, шепчет Ченга странные слова. Отец был прав. Еще минут пятнадцать мы следим за передовой. Бои идут с переменным успехом. Неведомые мне кракенжоры оказались сильными тварями. Сдерживать их атаки дается нашим войскам нелегко. Устав быть лишь зрителем, Ричард выпускает громовые когти. Сияние молнии наполняет воздух. «К черту эти смотрины!» — вскрикивает принц. «Свар, ты умеешь командовать, вот и командуй! А я присоединяюсь к своим солдатам!» И синеволосый британец просто перемахивает через парапет. Эффектный спуск, хоть и не без позерства. В общем, в стиле фениксов. «Он не разбился?» — с тревогой спрашивает Жозефина. «Ричард?» — переспрашивает Лиза, и на кивок француженке усмехается. «За моего брата точно не стоит волноваться». Бои длятся неизвестно сколько. Солдатам приходится тяжко. Лиза сообщает о потерях, а также о дезориентации частей и рассогласованности в действиях. Это неудивительно. Хоть и работает, хоть огненные столпы служат маяком и не дают потеряться, своих соратников солдаты почти не видят. Вскоре к своим людям на местах отправляется Игунай. «Я также велю поступить Родриго со скандинавами». Густав с Ингвальдом начинают возражать – но Радгару хватает ума заткнуть друзей и заставить следовать моим приказам. Норвежец понимает, я не стану церемониться, а просто прибью на месте всех троих за ослушание. Я был терпелив в Аите, позволив наследникам играться в советы-выборы, но сейчас они либо признают настоящее верховное командование, либо мгновенно сгорают как хворост. Советники-генералы тоже вынуждены уходят, чтобы наладить порядок в своих вооруженных силах. Без них принцы не справятся. «Свар, нам тоже уйти к своим?» Взволнованно спрашивает Ченга, и Жозефина поднимает на меня глаза. «Нет, будьте неподалеку». Этим двум розам нечего делать на передовой. Они не бессоновы, мощных фракталов не имеют, а значит, только зря погибнут. Стоит отметить, что после моих слов Лиза посмотрела на девушек критически, при этом поджав губки. Зря волнуется главная супруга. Жен у меня более чем хватает, и чтобы попасть в их список, мало иметь красивые лица, длинные ноги и пышные формы. Тут нужно совершить редкий подвиг. Еще четверть часа мы наблюдаем за передовой. Точнее, Лиза наблюдает, а остальные, развесив уши, слушают жену владыки. А между тем с лестницы вдруг доносятся рычащие звуки и грохот выстрелов. «Витя», — оборачиваюсь к адъютанту, — «твари подвалили!» Коснувшись гарнитуры на ухе, произносит граф Долгоногий. «Больше сотни, охрана не сдержала, почти всю перебили». Ченга вздрагивает. «Как это возможно?» — скидывается Жозефина. «Почему именно сюда? Неужели?» — француженка бросает взгляд на столб. «Среди них наверняка есть высший», — подтверждаю догадку девушки. Он понял, что столб влияет на дух солдат, поэтому он отправил твари потушить его». Дикий рев сотрясает все здание. Звуки выстрелов тоже доносятся, но с каждым мигом все тише и реже. Последние дружинники погибают, пытаясь сдержать толпы противников. Оглушительный рев. Похоже, сам высший тоже здесь. Я пытаюсь представить внушительные размеры гортани, что способны исторгать столь громкие звуки. Владыка обращается ко мне Витя, плотнее прижимая к уху гарнитуру. Охрана мне больше не отвечает. Значит, последние в здании дружинники мертвы. Тебе нужно уходить. Я не могу. Качаю головой. Столб держится благодаря моей подпитке. Поэтому я и не ушел на передовую к нашим солдатам, как Ричард с Гунаем. Мне нужно поддерживать пламя царя огня. Столб не должен потухнуть. Мой супруг, ты могущественен, и никакая армия твари не выдержит противостояния с тобой, заявляет Лиза. «Обычно это так, Лис. Я поднимаю взгляд на гигантскую колонну пламени, но сейчас много моих сил занимает создание столпа. Сейчас я не способен сразить множество врагов». Лиза плотно сжимает губы. Ее огромные голубые глаза вспыхивают лиловой нафтой генерала Биомуса. «Тогда ни о чем не волнуйся. Я сама перебью этих тварей и не позволю им даже приблизиться к тебе». «И я тоже, владыка!» Кивает Витя, и его кулак вспыхивает багровым фаерболом. «И я!» – выступает вперед Чинга. «И я!» – вторит китайянке Жозефина, и кажется, что для француженки собственные слова стали откровением. Рев снизу становится громче, в нем тонут все прочие звуки. Мощный удар выбивает железную дверь, смяв ее в ком стали. Наружу выбегает толпа зеленых чудовищ. Склизкая гладкая кожа, длинные щупальца, ощеренные пасти. «Значит, у нас сегодня маскарадная вечеринка», — усмехаюсь. «Да начнется веселье».